Глава девятая Хаус отбросил в сторону обглоданную рыбу и, поковыряв ногтем между клыков, выплюнул мелкую кость в море. Волна обидчиво ударила о край чаши с горячим источником и с шипением отхлынула. Черный утес давно погрузился во мрак ночи, тускло горели звезды, прячась среди серых туч, застивших месяц. В чернильной воде показался острый плавник, и у источника вынырнул эфир. Тритон смахнул волосы со лба и ловко забрался по камням в чашу, устроившись рядом с братом. Жар воды напоминал ему о прошлой жизни в Умбре. «Когда-то мне нравилось лежать на нагретых солнцем камнях, загорать». «Благодаря сильному хвосту я мог быстро преодолеть расстояние от столицы до берега». Он опустил задумчивый взгляд на две конечности и, с сожалением вздохнув, посмотрел на хаоса. «Слышал ее сегодня». Брат вернулся в Сомбро и о многом ему рассказал, заставив Эфира пересмотреть привычные взгляды на людей. «Эти существа оказались куда хуже, чем я мог предположить». «Даже воды сомбрая, порождающие мутантов, не сравнятся с человеком, создавшим чудовище. Стихия не могла породить такое. Это противоречит ее природе». Хаос вытащил из ушей кусочки от морской губки и тряхнул головой. «Ты о чем-то спрашивал?» Эфир криво улыбнулся и посмотрел в сторону, где за отвесной скалой находился проход в грот под замком. «Поплыли, если наелся». «Сегодня составлю тебе компанию. Последим за сиреной вместе». Хаос оторвал от края чаши свежую губку и, разделив ее надвое, вручил Эфиру. «Теперь мы друг друга не услышим», — проговорил он как можно яснее, чтобы брат смог прочесть по губам. Выбравшись из чаши, они нырнули в море и двинулись к гроту, откуда доносилось еле слышное пение. Морские губки искажали его, и Тритон свободно заплыл внутрь, укрывшись за камнями. Сирена лежала в лодке, перекинув одно щупальце через бортик, а вторым легонько раскачивала ее, словно колыбель. Эфир давно наблюдал за этим созданием. Он увидел ее задолго до возвращения хаоса и сразу понял — чудовище не принадлежит к их миру. Бледный цвет чешуи, раздвоившийся хвост и прозрачные плавники. От нее даже пахло иначе. Ни человеком, ни русалкой или морской тварью. Получеловек, полурусалка с дивным, но чужим голосом, принадлежащим Нокте. Его эфир не мог спутать ни с каким другим. Хаус не сумел ответить на все его вопросы. Брат и сам знал не слишком много. Однако убивать неизвестное создание Эфир не торопился, он терпеливо выжидал. Каждый день они следили за сиреной. Та редко покидала убежище, при приближении серпенсов или аквапилов и вовсе забиралась в лодку, но никто из чудовищ не проникал в грот. Их истинная хозяйка покинула утес, и они утратили интерес к берегу замка. На деревянном мостике всегда стояли бочки и корзины с рыбацким уловом. Сирена не голодала. В самые темные ночи она отправлялась к границе Сомбры и подолгу плавала в отравленных водах, с наслаждением пила их, отчего ее чешуя сверкала здоровым блеском, что для мутантов казалось отвратительным, для Сирены было приятно и необходимо. Она не может жить в иной части моря, Королева Сарфмарана, или же этот сумасшедший Целитель, вырастили ее в отравленных водах. Только они безопасны для Сирены. Понял эфир из рассказанного хаосом. На верхних ступенях блеснул свет фонаря. Мортус сжимал кольцо, неторопливо спускаясь по ступеням, пока не оказался на мостике. При виде Целителя Сирена мгновенно замолкла и выбралась из лодки. Раскидав пустые корзины... Она подползла к Мортусу. Переглянувшись, тритоны вытащили из ушей губки и прислушались. С потолка в воду падали капли, скрипела старая лодка. Все эти звуки эхом разносились по гроту. «Еще немного, и ты сможешь петь, когда захочешь. А сейчас потерпи и сохраняй молчание. Не зря я даровал тебе голос твоей матери». Сурово проговорил Мортус, опустившись на колени перед сиреной. Та протянула к нему склизкие руки, обвела шею, прижала щекой к груди и защелкала клыками. «Прости, отец. Я стараюсь не привлекать к себе внимание, но временами не могу удержаться». Мортус поставил фонарь рядом и потрепал дочь по голове, вытянул из ее волос краба и поднес ко рту сирены, Та хрустнула едой и широко улыбнулась. Ее оскал заставил Эфира содрогнуться. Ему все время казалось, что он видит перед собой искусственно созданную, отвратительную в своей незавершенности копию Нокте. Само существование сирены противоестественно. В свете фонаря ее кожа стала болезненно желтого цвета, Растрескавшиеся губы посинели, а зрачки наполнили радужку. Сирена стала походить на уставшую костлявую старуху. Лишь пение заставляло окружающих забывать о ее уродливых шрамах и неполноценной мутации. Хаус сосредоточенно вслушивался в диалог. Подозревала ли Нокте об эксперименте, он не знал. Но образ, тянущей к нему руки принцессы, стоял перед глазами. В ее движениях было столько отчаяния. Она словно собиралась выпрыгнуть из окна, разбиться о камни, только бы очутиться в объятиях стихии. Сам того не осознавая, хаос испытал к ногте жалость. «Сколько мне еще ждать?» — жалобно спросила сирена. «Сегодня ночью я отправлюсь в Умбру, где окончательно стану собой». Он освободился от мантии. В свете фонаря тритоны увидели мутанта. Под бледной кожей Мортуса перекатывались круглые размером с жемчужину шарики. На горле и под ребрами целителя виднелись алые рукотворные порезы вместо жабр. Местами бледно-розовую кожу покрывали странные бурые пятна, будто очупалец осьминога. На локтях и лодыжках белели пришитые тритоньи плавники. «Он сотворил это с собой?» — не поверил Хаус, продолжая изучать мужчину. «Я вобрал в свое тело достаточно жемчужин. Их магия растворилась в моей крови. Теперь дело за артефактами Эриды. Ты уверен, что Форки не обманул и рассказал обо всем?» «Не поспешил ли ты избавиться от него?» Сирена коснулась пальцем плавника на ноге отца, такого же, как у нее. Множество ночей Мортус проводил с ней в бассейне с водами сомбры. Они вдвоем мутировали, помогали друг другу измениться, переживали с друг другом переносимую боль операций. Самое важное он сообщил, а остальное не имеет значения. «Как только артефакты будут у меня, я вернусь за тобой, и ты тоже станешь полноценной русалкой. Обещаю!» Эфир потянул брата на глубину, скрывшись среди водорослей. «Возвращайтесь поскорее, отец! Мне неспокойно!» Она обвела его щупальцами. Мортус задул свечу в фонаре и спустился в лодку, Сирена скользнула следом, провожая его в открытое море. Тритоны видели, как днище лодки проплыло над ними, а щупальцы сирены подталкивали ее, помогая скорее выплыть из грота. Выждав некоторое время, Эфир выскользнул из укрытия первым. «Нужно предупредить королеву», — пробормотал он, — «а ты останешься здесь». Хаос послушно кивнул. Как поступить с сиреной, когда она вернется? На твое усмотрение, но не забывай главное — защищать принцессу. Я забочусь о нашем будущем, брат. Хаос наблюдал, как плавники эфира сверкнули в темной воде. Грот опустел. Лодка с целителем темным пятном плыла, отдаляясь от черного утеса. Сирена продолжала толкать ее, пока не ощутила покалывания на коже. Отравленные воды смешались с морем, причиняя боль мутанту. Отцепившись от кормы и держась на поверхности, она провожала отца обеспокоенным взглядом. Слезы обожгли ее щеки, в горле запершила. Скрижище клыками сирена дернула щупальцами под водой, и те срослись. Развернувшись, мутант устремилась к Сомбре, в темных водах которой не было ограничений, стен и запретов. Я ждала этого с самого рождения. Сирена неторопливо плыла и вспоминала детство. Маленький противный заморож, чья морская душа была заключена в получеловеческое тело. Я ненавидела собственную оболочку и мечтала перевоплотиться — Отец разделывал тритонов, утешал меня, пока я сидела в бассейне с темной водой. Он протягивал окровавленную руку с прилипшей чешуей. На ладони белела жемчужина. Я долго ее не глотала, перекатывала во рту, как лакомство, пока отец перебирал в сундуке старинные фолианты. Его пальцы листали потрепанные полуистлевшие страницы, Тогда я впервые услышала истории о народе Умбры, короле Патидея и легенду Анафаевеля. Сейчас она представляла себя тем самым гигантом, из чьих костей воздвигли защитную стену. Но вместо морских жителей и коралловой столицы мутант оберегала отца. Сумбра оказалась ей беззаботным местом, скрывающим в своих водах невероятный мир — Прячась в узких каменных проходах и щелях подводных пещер, сирена издалека наблюдала за дивными морскими созданиями, с восхищением любуясь их мощными телами. Эта близость дарила и ощущение единения со стихией. Мутанта не пугали ужасающие белоглазые рыбы с острыми клыками, синеватые огоньки, мерцающие из-под приоткрытых век серпенцев, обманчиво приветливые волны аквапилов. Широкая тень накрыла ее лицо, и сирена забилась в расщелину, дрожа от восторга и тихо провожая взглядом неторопливо плывущего серпенца. Змей ощерил пасть и выпустил пузыри воздуха, сквозь которые мутант увидела силуэт двуногого существа. Прижавшись к стене, она зажмурилась — Отец запретил ей покидать грот, но сирена в очередной раз выбралась из него, изучая подводную местность. «Если Тритоны увидят тебя, то немедленно уничтожат». Мутант повторила про себя слава отца. Однако, когда она выглянула, серпенс уплыл. Оглядываясь по сторонам, сирена покинула укрытие, но в грот так и не вернулась. Выбравшись на берег рядом с замком, Она улеглась на живот и, зачерпнув черный песок, стала тихонько напевать «Здесь меня никто не тронет». Держась за плавник серпенса, Эфир обернулся к уплывающей сирене и вытянул из ушей губки. Змей плавно двигался вперед, обогнув и темную бездну, и кладбище затонувших кораблей. Из глубины течения приносило ледяную воду с привкусом подгнивших водорослей. Тритон не спешил в Умру. Ему было жизненно необходимо оказаться во дворце после целителя. Еще в гроте Эфир понял, как использовать нападение на королеву и, возможно, достичь того, о чем так долго мечтал Эреб. «Видишь, отец...» «Даже после твоей смерти я думаю, как вернуть былую славу нашей семье». Серпенс взмахнул плавником и пронесся над розовыми полями Штейнов. Из щелей, растревоженные течением, показались цианеи. На их щупальцах замерцали отблески электричества. Парочка особей запустила несколько разрядов в брюхо Серпенса. Змей довольно заурчал. Увидев, что серпенс не собирается к ним приближаться, цианеи сжались и скрылись в норах. На лугу Поседоний змей опустился брюхом на морские травы. Эфир отделился от него и взметнулся вверх. Чудовище свернулось кольцом, крутясь на месте и сминая боками сочные водоросли. Оставшийся путь до дворца... Тритону предстояло проплыть в одиночестве. Впереди его ждали горячие воды алого леса. Слух резанул доносящийся с берега напев. то ворочалась в постели, то просыпаясь, то забываясь тревожным полусном. Ее бросало в жар, и ночная рубашка липла к телу. «Я словно заживо варюсь в котле». Подушка колола затылок — Простыня сбилась, не выпуская принцессу из задушливых объятий. Нокте ухватилась здоровой рукой за край кровати и, подтянувшись, села. Волосы прилипли к обнаженным плечам и шее. Она не могла свободно дышать. Грудь сдавливала незримым корсетом. Жадными глотками, опустошив кувшин с водой, Нокте приблизилась к окну. Даже освежающий порыв воздуха не принес облегчения песня, долетавшая с берега, давила на виски, заставляя морщиться от острой боли в ушах. Принцессу повело в сторону, и она наткнулась на дровницу. Кочерга будто сама ткнулась в руку, обдав ладонь холодом. Реальность слилась с миром грез. Ногты ощущала себя, как в тумане, с трудом продираясь сквозь густую пелену. Боль в ногах — Отрезвляло, позволяя краем глаза замечать силуэты колонн, стены, узкие проемы окон с полуразбитыми витражами. Черный утес превратился в кошмар его. С потолков не спадала завеса паутины, в темных углах мелькали красные крысиные глазки. Слышался скрежет и писк. Обострившийся слух воспринимал малейшие звуки. Ногти с трудом удерживала отяжелевшую голову, силясь не закрывать глаза. Ей казалось, что она по-прежнему лежит в жаркой постели и не может подняться. Только изможденный дух скользит по замку. Что-то тяжелое оттягивало руку. Остро запахло вином и тленом. Ароматы окружили ее, впитываясь в воспаленное тело, нагло проникая в приоткрытый рот и трепещущие ноздри. Девушка согнулась пополам. Ее вырвало, как ей показалось, морской водой в перемешку с прогнившими водорослями, чьи колючки раздирали горло. Очутившись в кромешной тьме, слыша, как капли срываются с потолка и с грохотом падают в воду, ногты осознала, что стоит посреди лестницы в гроте. Легкий шелест волн ласкал слух. Успокаивал и призывал окунуться в море. Покачиваясь, девушка доковыляла до деревянного мостика. Нокты дернула головой, шлепнула себя по щеке, пытаясь прийти в чувство. Шум волн усилился, сквозь него пробивалось пение. Скрипнув зубами, девушка опустилась на колени. Раскачиваясь на месте, она услышала всплеск. Нечто мокрое коснулось плеча. По рубашке потекли струи воды — Кто-то прижал Нокте к холодной груди. Она посмотрела на Хаоса, чье сердце оглушило ее своим стуком. Его пальцы легли на ее руку, до сих пор сжимающую кочергу. Тритон приложил ладонь к губам ногте и качнул головой. «Она скоро будет здесь», — прошептал Хаос ей на ухо. Они ждали. Пение становилось громче. Ногта казалось, что еще немного и ее слух не выдержит этой пытки. Из ушей потечет кровь, а сердце разорвется. Хаос резко дернул в сторону и поволок девушку за собой, но принцесса остановилась и подняла кочергу. Инструмент в руке дрожал. Ногта указала Хаосу на место под мостиком. Спрячься, ее черные глаза сверкали горячечным блеском. Я все сделаю сама. «Это мой долг». На лице Тритона она видела странное выражение, смесь гнева и понимания. Он повиновался и, бесшумно опустившись в воду, скрылся в тени мостика. Довольная сирена вплыла в грот, радостно улыбаясь и разбрызгивая воду. Ее беззаботность напоминала ногтая поведение ребенка. «Но она такая и есть». Ее внешность, мышление далеки от взрослого. Мортус не нуждался в умном компаньоне. Ему был нужен лишь инструмент. Пальцы сжались на рукояти кочерги. «Только не выпускай ее!» «Продержись еще немного!» — упрашивала себя девушка. Она предчувствовала собственный конец. Мысли о том, что ногта больше не увидит тетушку, печалили ее больше всего. «Надеюсь...» «Ты жива!» Когтистые пальцы вцепились в край мостика. Сирена подтянулась на руках. Щупальца раздвоившегося хвоста с силой ударили по деревянному настилу, разбрызгивая слизь. Чудовище, порожденное ногте, приближалось. Тварь смотрела на мать темными провалами глаз, скалила рот в кривой улыбке. Черты ее лица как будто изменились. И принцесса увидела саму себя в этом отвратительном теле со шрамами и щупальцами. По венам бурлила кровь, смешанная с силой жемчужин. Пепельные волосы липли к груди. Кошмар притворился в реальность — От первого взмаха кочерги сирена вильнула в сторону. От первого взмаха кочерги сирена вильнула в сторону и противно засмеялась. Собственный голос из чужого рта иглами впился в барабанные перепонки ногте. Острая боль разлилась по правой стороне лица. Горячая струйка обожгла шею, запятнав рубашку багровыми пятнами. Упав на спину, сирена обвела щупальцами щиколотку ногте, опрокинув ее. Сейчас они были один на один, в почти равных условиях. Извиваясь, Нокте ударила кочергой во второй раз. Сирена закричала, отдернула щупальца и, заскрежетав когтями по дереву, набросилась на лежащую Нокте. Сильные пальцы вцепились ей в горло. «Я — это ты! С твоим голосом и внешностью! Я — это ты! Тебя нет! Нет!» Шипела она, срываясь на крик, но вдруг расцепила руки и завалилась на бок. Глотая воздух, Нокте увидела на плече сирены свежий порез, уходящий за спину. Оскалившийся хаос припал на колено, загораживая принцессу. Его окровавленный плавник напоминал колючий щит. Мутант зашипела в ответ... И щупальцем хлестнула Тритона по голове. Губки выпали из его ушей. Взгляд Тритона заледенел, и сирена начала петь. Мутант всматривалась в пустые глаза хаоса, тянулась к нему. Когда она почти коснулась рукой его черных волос, Нокте нанесла последний удар». Хруст и резкая боль заставили сирену сорваться с мостика. От испуга она исторгла из чернильных желез багровую смолистую жидкость. Барахтаясь и хрипя, мутант увидела еле стоящую на ногах ногта, сжимавшую в руке кочергу. Хаос вздрогнул и обернулся к монстру, но та быстро нырнула в мутную воду. Тритон кинулся следом, однако сирена исчезла. Хаос обернулся к принцессе. Согнувшись пополам, та опиралась на кочергу и смотрела на него отрешенным взглядом. Правая половина лица темнела от крови, левую искажала полуулыбка. Ушла. Эта мысль стала последней для Нокте, и она рухнула на настил. Мортус со стуком уложил весла на дно лодки. Коснувшись шнурка с двумя крошечными флаконами, целитель решительно бросился в воду. Из разрезов на шее и под ребрами хлынули пузыри воздуха, смешавшись с кровью. После операции над собственным телом он не раз погружался под воду, проверяя, как работают мутировавшие жабры. Целитель раскрыл рот и сделал осторожный вдох, затем пошевелил ногами, И плавники затрепетали. Уверенно погружаясь на глубину, он мысленно повторял все, что успел рассказать ему Форкий. Никто не додумается проникнуть в столицу сверху. Стражи несут караул по периметру дворца. Границы города находятся за магической стеной. Пробраться во дворец не так тяжело. Целитель замер над столицей, как зависшая на морском небосклоне звезда. От Умбры исходило тусклое свечение. Тебе необходимо добраться до купола над тронным залом и найти расщелину среди кораллов. Ты не слишком широкоплеч и сможешь проскользнуть внутрь. Королева пренебрегает безопасностью дворца, поскольку ее защищает Тризубец, и никто не осмелится напасть на нее. Когда-то я пользовался этим проходом... Тайком встречаясь с Эридой, купол окружает узкий балкон, украшенный кораллами. Мы проводили там время прямо перед носом окружающих. Лучшего места для тайных свиданий не найти. Нас так никто и не обнаружил. Хрипловатый смех Форкия отдавался в ушах целителя. Мортус дернул головой, отгоняя воспоминания о мертвом Тритоне. Косяк серебристых и алых рыбешек преградил путь, и целителю пришлось осторожно их обогнуть. Доплыв до описанного форкием балкона, он долго всматривался в багровые кораллы, касался их, сжимал, даже попытался раздвинуть. Но ничего не вышло, только руки поранил. Мортус занервничал. Если не удастся обнаружить тайный проход — Ему придется искать иное место для проникновения во дворец. Кораллы уходили вверх, облегая купол. Приглядевшись, Мортус понял, что тот сделан из материала лазурного цвета. Никто из морских жителей с точностью не может сказать, кто и когда построил королевский дворец. Однако этот купол существовал уже при короле Патидея. Позже он отстроил вокруг него все остальное». Существует старинная легенда, которую матери-русалки рассказывают своим жемчужинкам. О временах, когда морские жители больше походили на рыб, нежели на людей. Дно моря принадлежало не им, а древним чудовищам, главным из которых был Нафаевель. Змей мог выдувать огромные пузыри воздуха, и, смешиваясь с холодными водами, те леденели. Именно из такого пузыря на каменном возвышении и образовался дворцовый купол. Мортус чувствовал незримое присутствие форки рядом, словно тот находился рядом и мысленно делился с ним воспоминаниями. «Укромное место для влюбленных? Где же оно?» — подумал целитель и обнаружил в углу расщелину среди кораллов. С первого взгляда ее невозможно было разглядеть, ободрав окрая края бока — Он все же пролез внутрь и оказался в мансарде над тронным залом. Одну из стен подпирала кушетка раковина с продавленной губкой-подушкой. На столике из мелких ракушек лежали опустевшие мидии. У ножек темнел пузырь со остатками чернильного вина. «Ты не отравишь ее водами сомбры. Забудь об этом. Для Эриды необходимо что-то особенное» что свалит ее с ног. Не забывай, что королева Умбре — такой же мутант, как и я. Ты можешь изготовить парализующее зелье и разлить его в воде. Королева предпочитает работать в тронном зале, и ее будет легко одурманить. Но страшись, если не сумеешь этого сделать. Она убьет тебя на месте. Смех Форкия заставил Мортуса поежиться. От зала мансарду отделяли жемчужные панели, надежно скрывая уголок для влюбленных от посторонних глаз и ушей. Одна из панелей была обманкой и поворачивалась на месте, открывая проход на винтовую лестницу с каменными ступенями. Спуск оказался настолько узким, что Мортусу пришлось двигаться боком. Выход преграждало двустороннее зеркало. Сквозь него целитель видел пустой тронный зал. Надавив на раму изнутри, он приоткрыл проход. У широких окон возвышался трон, уходя острыми пиками кораллов к потолку. У правого подлокотника в углублении поблескивал тризубец. Артефакт манил целителя, но он не решился к нему приблизиться. Рядом стоял столик, заваленный свернутыми водорослями отчетами и перьями из рыбных костей. Эрида мало спит, особенно по ночам, предпочитая работать. Стража остается на своих постах, и тебе никто не помешает. Разлей в зале парализующее зелье, и все, что тебе останется, забрать трезубец с короной. Она даже не сможет позвать на помощь. Ее жизнь будет в твоих руках. Сам Мортус долго пил снадобье из вытяжки кантора, заставив свой организм привыкнуть к его действию. Сняв шей шнурок с пузырьками, Мортус откупорил один и выплеснул содержимое перед собой. Вода смешалась с фиолетово-черным зельем. Из-под трона донесли щелчки, и наружу неторопливо выплыли две мурены. Вдоль плавников сверкнули разряды тока, пасти широко раскрылись, показав ряд тонких длинных клыков. Но стоило королевским питомцам подплыть к целителю, и они замерли, упав на бок. Зелье растворилось в воде, мгновенно поразив свои жертвы. Затолкав никчемных мурен обратно под трон, Мортус вернулся к двери и повторил то же самое со вторым пузырьком, после чего скрылся в тайном проходе за зеркалом. Эрида появилась спустя четверть часа, когда у целителя начали побаливать легкие. Он все еще не мог подолгу находиться под водой, особенно на такой глубине. Королева спокойно доплыла до рабочего стола, взяла один из документов и стала читать. Мортус неотрывно следил за ее телом. Внезапно Эрида сгорбилась и резко уперлась локтями о столешницу, смяла водоросли опрокинула чернильницу и с тяжелым вздохом скользнула на пол, коснувшись щекой плит. Корона впилась в ее кожу, оставив на лбу алую полосу. Мортус быстро оказался у двери и перекинул коралловую веточку щеколду, чтобы стража ему не помешала. Он видел, как глаза Эриды потемнели. Королева сверлила врага гневным взглядом, но была не в силах шелохнуться. Мортус приблизился к трезубцу. Руки его дрожали. Целитель видел перед собой не тронный зал, а лежащую в ледяном гробу ангелу. Пальцы сжали холодную рукоять, и он с лязгом вытянул артефакт из подставки. Королева наблюдала, как враг захватил трезубец, и победоносная улыбка озарила его лицо. По мутировавшему телу прошли разряды тока. По венам заструилось жидкое золото. Вода забурлила, и коконом охватила мутанта с головы до тонких плавников. Когда водяная оболочка взорвалась, разбрызгивая обжигающие капли, Эрида увидела тритона. Его тело больше не покрывали странные багровые пятна. Кожа превратилась в ярко-серебристую, почти белую чешую. Посидевшие волосы колыхались за плечами. Чернильно-черные зрачки заполнили радужку. Ладонь с острыми когтями провела по рукояти трезубца, будто благодаря за трансформацию. Мортус отвернулся от Эриды и подплыл к зеркалу. Лицо, тело — все изменилось до неузнаваемости. За спиной выросли прочные плавники, его собственные. Бугры жемчужин под кожей растворились, сердце гулко стучало. Мортус чувствовал, как тело переполняет странная неведомая сила. Он хотел призвать стихию, но отражение заслонил образ разъяренной королевы. Толкнув Мортуса к зеркалу, Эрида вцепилась в артефакт руками, пытаясь вырвать трезубец у похитителя. Тот оскалился и, не выпуская оружия, ударил королеву лбом. Раздался хруст, и Эрида упала на пол. Из разбитого носа хлынула кровь. «Ваше величество!» В дверь забарабанили стражи. «Моя королева!» Эрида услышала голос Эфира. Перед глазами все плыло. Ей не хватало свежей воды. Тело то слушалось наливалась свинцом, не позволяя пошевелиться. Если бы не мутация, она, возможно, и не справилась бы с параличом. Русалка ждала. Но не своей смерти, а реакции артефакта. Сначала она не поверила тому, с какой легкостью Тритон сумел взять тризубец в руку. Эрида испытала мимолетный страх, продлившийся до первого крика врага. Артефакт раскалился до красна. Мортус попытался отбросить регалию, но та будто прилипла к коже. По рукояти, обнажая кости, стекала его собственная плоть, воском капая на плиты. За несколько секунд жар охватил руку Мортуса по плечо, и та стала напоминать обглоданный рыбий скелет. Со звоном «Трезубец упал». Дверь затрещала, коралловый замок сломался, и одновременно с вплывшими в зал стражами купол со звоном лопнул. Это был настолько оглушающий звук, что на секунду Эрида лишилась слуха. Обезумевший серпенс принес с собой град осколков и знакомый русалке аромат крови. Змей сбил стражей, хлестнул хвостом и, извиваясь, Лентой ринулся в коридор, вышвырнув прочь половину тритонов. Чернильно-багровая пелена застила пространство, не позволяя ничего разглядеть. Тронный зал погрузился в непроглядный мрак. Некто мелькнул рядом с лежащей Эридой, придавил ее к полу. Осколки впились в руки и ноги. Когда тьма развеялась, Эрида увидела над собой эфира. Тот укрыл ее прочным щитом плавников. Несколько осколков торчало из его плеча. По виску стекала кровь, смешиваясь с королевской. Эрида обвела зал взглядом. Враг исчез, оставив на полу трезубец в ошметках чешуи. Сбросив с себя тритона, русалка подползла к своей регалии. Артефакт успокаивающе вспыхнул в ее руке алым светом, Живительная энергия прокатилась по венам Эриды. «Он получил, что хотел», — Прохрипела она с нежностью, словно дитя, прижимая к себе трезубец. В образовавшейся тишине королева поймала на себе полные ужаса взгляды стражи. Торчащий из бедра осколок превратил защитную юбку русалки в лохмотья. Эрида улыбнулась еще шире, показав клыки. «Кто-нибудь еще хочет отобрать у меня право на трон?» Трезубец сверкнул в ее руке. «Смелее!» Стражники переглянулись. Эфир нахмурился. Приблизившись, он поднял королеву на руки и усадил на трон. «Народ давно избрал вас своей повелительницей, моя госпожа!» Тритон склонил голову. Присутствующие смиренно поклонились. «Так тому и быть!» Эрида стиснула пальцы на трезубца. Артефакт приятно согревал руку. Раны стали затягиваться на глазах. Русалка сумела выпрямиться и заложить ногу на ногу. «Моя королева, прикажете преследовать напавшего?» Вперед выплыл один из стражей. Эрида на миг замешкалась и, качнув головой, вытащила осколок из бедра. «В этом нет необходимости». Его смерть предопределена. Артефакт не прощает чужаков. У нас есть дела посерьезнее. Усилить охрану дворца и позаботиться о починке купола. Даже если мои враги попадут сюда живыми, то покинут Умбру мертвыми. Не так ли? глава Сомбры. Какой награды ты хочешь за мое спасение? Служить и дальше Вашему Величеству! Не поднимая головы, ответил тритон. С этого дня я разрешаю самбрийцам посещать умбру. Она ухмыльнулась и стукнула трезубцем о пол. Магические волны разошлись в разные стороны, достигнув всех морских уголков, и каждый понял: в столице произошло что-то значительное. Все прочь! Глава Сомбры задержится. Когда зал опустел, Эфир приблизился к трону. «Мне кажется, я видел щупальца. Я почуяла запах крови ногте. Но не она уволокла моего врага. Это существо мне неизвестно. Их взгляды встретились. Не думай, что я и впредь буду благосклонна к тебе». «Вам с хаосом было приказано следить за принцессой, но чудесным образом в самый подходящий для себя момент ты очутился здесь». «Что же дальше?» Эфир опустился на колени и склонил голову. «Моя жизнь в ваших руках. Если будет угодно, я умру прямо сейчас». Эрида хрипло засмеялась. «Ты оказался дальновиднее и умнее собственного отца». Эреб гордился бы тобой. Будь уверен. А пока что живи. Я еще успею убить тебя или твоего брата. Кем же был тот воришка? Тебе должно быть известно, не так ли? Она хитро прищурилась. Тритон нервно сглотнул. В глубине души он боялся королевы. Она была непредсказуема и коварна. Сегодня... Он в этом убедился.